ЧАСТЬ четвертая Айнс ехал галопом по улице. В щель шлема, туда, где у него были глаза, задувал тёплый воздух. Если бы он имел глазные яблоки, то, наверное, без конца моргал бы. Но поскольку у Айнса не было органов, он лишь чувствовал, что дует ветер. Земля внизу пролетала со скоростью стрелы. Наверное, потому что расстояние до нее было небольшим, или по иным причинам, но казалось, что она проносится быстрее, чем скорость, с которой он ехал на самом деле. Хотя, надо сказать, страха он не испытывал вовсе. Каждый раз, когда его подбрасывала вверх, он машинально напрягал ноги. Несмотря на то, что Хамский умело держал баланс, это был практически хомяк, хоть и большой. На нем было довольно трудно ехать, потому что приходилось широко раздвигать ноги, и такую неустойчивую позу нужно было сохранять без помощи седла или поводьев. Даже Айнзу, который по сравнению с другими имел невероятное чувство равновесия, приходилось быть осторожным, чтобы не упасть. Будет довольно трудно доставать мечи, находясь на хамске. Следует как можно скорее сделать седло и поводья. Наверное, мне сможет помочь какой-нибудь кузнец. А Энзу хотелось сделать седло не только из-за нестабильной езды. Основной причиной была фигура, которая двигалась параллельно с ним. Рядом, верхом на лошади, ехала нарбирала. Она сидела на большом коне, закованном в тяжелую металлическую броню. Она его вызвала предметом статуя животного ⁇ боевой конь. Героическая картинка того, как Нарбирал умело управляет большим конем и едет рядом с Айнзом, внушала трепет. Ровная спина, завязанные в хвост волосы, которые качаются на ветру. Плащ кофейного цвета, трепещущий из-за сильного ветра, словно сцена из фильма. Разница между ней и ним, едущим на хомяке переростки, как небо и земля. Чувствуя себя удручающе, он посмотрел вперёд и увидел группу из четырёх мужчин. Доспехи у них были более искусны, нежели у членов команды Меч Тьмы, с которой он путешествовал ранее. Айнс выбросил из головы сложные мысли об инциденте с Мечом Тьмы и в трансе оглядел четырёх мужчин, скачущих на лошадях. Грандиозные лошади! Айнс мало что знал о лошадях. Но шерсть у той лошадки была красивого оттенка, а сама она выглядела довольно крепко. Наверное, это был породистый конь. Четверо мужчин на лошадях ехали в построении равнобедренный треугольник, тоже словно сцена из фильма. Как же я глуп, на хамске я похож на идиота. У него было умилое настроение. Впрочем, такие мысли были лишь у Айнза. Монстр на котором ты едешь, впечатляет. Один из товарищей Гаварудзе, ехавший возле Айнза, заговорил с ним. Тон был не таким, как у Игаварудзе. Он говорил не враждебно. Наверное, из-за любопытства, присущего искателям приключений, тон был наполнен удивлением и интересом. Как он называется? Он известен? Он мудрый король леса. Э, что? «Тот монстр из легенд?» – прокричал мужчина и широко открыл глаза. «Я ещё не привык к такой реакции. Неужели необходимо так суетиться из-за хомяка?» Уголком зрения он увидел, как Хамски гордо качнул бородой и дёрнул ушами. Вдруг Айнза сильно подбросила. Похоже, половину своего внимания Хамски обращал на разговор Айнза и остальных. Перчаткой безжалостно ударив того по голове, Айнс услышал глубокий эмоциональный голос. «Просто Иговорудзе упоминал об этом ранее. Так вот оно что, он завидовал. А как он меня описывал? Хотя забудь, можешь и не говорить. Я могу смутно предположить, просто глядя на твоё лицо. Хе-хе-хе, извини, на самом деле он не такой уж и плохой» просто иногда предпочитает удовлетворять сиюминутный интерес. Вашей команде повезло, что с таким товарищем вы до сих пор невредимы. Или просто ваша группа сменила много членов? Нет, с самого формирования от нас не ушёл ни один человек. Хоть у него и такой характер, он невероятно умелый, и поэтому довольно знаменитый искатель приключений. Знаменитый? Хех. Айнс перевел взгляд на Иговорудзи и увидел пару острых глаз, наполненных враждой. «Должно быть, с ним трудно!» Улыбнулся он и немного поднял руку, подавая знак Нарбирал, чтобы та подавила постепенно возрастающие эмоции к Говорудзе. Айнс не желал начинать тот спор, у него были более важные дела. Хамски поднял голову и посмотрел на Айнза. «Хозяин, моей голове больно!» В тех глазах цвета вороного крыла блестели слезы. Айнс немного почувствовал себя виноватым. Наверное, он ударил слишком сильно. Но, опять же, если бы он свалился с Хамски, это было бы не очень хорошо. Даже с силой врезавшись в землю, Айнс вообще не поранился бы. Он уже поэкспериментировал на себе с предметами, смягчающими урон, и не почувствовал никакой боли, даже упав с высоты несколько тысяч метров. Проблемой были его спутники. Они отнеслись бы с подозрением к такому крепкому Айнзу. Поскольку он позволил им сопровождать его, то надеялся разобраться с делом идеально. Желание Айнза было искренним. «Беги ровнее. Мне не хочется силой за тебя хвататься». «Понял. Понял. Хозяин обеспокоен состоянием, состоянием своего подчинённого». На этот раз глаза хамски наполнили эмоциональные слёзы. Когда Айнс приказал тому во время бега смотреть на дорогу, товарищ Говорудзи был впечатлён и снова его похвалил. «Невероятно! Держать равновесие в такой позе! Но даже если ты сохраняешь баланс, разве такая поза не опасна? Просто я уже привык. Впрочем, я всё равно собираюсь позже установить седло». «Седло! Ненавистное!» «Конечно шучу! Если хозяин так считает, этот хамский подчинится без возражений!» Заметив пронизывающий взгляд Норберелл, хамский отчаянно выразил свою верность. Айнс почувствовал снизу тряску, и это было не от бега. Он нахмурил под шлемом иллюзорные брови. «Разве можно намерением убийства пугать простого хомяка?» Такая преданность восхищает, но не заходит ли она слишком далеко? На дискриминацию людей закрыть глаза можно, но нужно выбирать время и место. Похоже, она не совсем это понимает. У неё такие настройки персонажа? Если да, то ничего не поделаешь, но всё же... Он просто брал с собой на миссии Хамски, и это уже увеличило славу Искателя Приключений по имени Мамон. Из-за того, что мудрый король леса вел себя так преданно, но иногда так испуганно, создавалось два разных впечатления. И только первое заставляло считать, что Айнс – великий искатель приключений. Хотя в обоих случаях он контролировал Хамские, по возможности Айнс предпочитал, чтобы у него была хорошая репутация. Поскольку он хотел, чтобы его как можно быстрее начали называть героем. Они беспощадным человеком. Кроме того, если ему будут верны не только члены Назарика, это, несомненно, пригодится в будущем. Айнс вспомнил свои действия. Наверное, он обращался слишком грубо с Хамски. Поэтому нежно, как какого-то зверька, погладил ту область, куда ранее ударил. Хозяин, это, это смущает. смущает. Айнс ясно услышал звук скрежета зубов. Смешанный в звуке галопа лошадей. «Знаешь, это ведь отчасти твоя вина!» «Кстати, ты была слишком яростной, наверное, из ревности?» «Может, она все-таки не подходит для такого рода заданий?» Нарбирал тоже очень лояльна, но... Какую награду ей следует дать? Пока Айнс решал, дать ей кольцо или сокровище, Иговорудзе недружелюбно заговорил. «Эй, мамон, лес уже перед нами!» Хамский, поняв Айнза, медленно уменьшил скорость. Уметь напрямую общаться с Айнзом ⁇ это его величайшая способность, как ездового животного. Айнз не был уверен, что смог бы справиться с лошадью, ведь ему не доставало опыта. Езда на Хамске чуточку смущает, но я рад, что не приходится ехать на лошади. Однако в будущем могут быть случаи, когда мне придется ехать верхом. «Лучше всё же потренироваться в верховой езде». Айнс спрыгнул с Хамски. Погладив его с намерением выразить признательность, Айнс увидел, как Норбирал превращает лошадь назад в статуэтку. И мужчин на лошадях в стороне. «Что ж, давайте выступать. В каком порядке ты хочешь идти? Мы спереди, вы следуете за нами». «Мы не против, что бы ты ни делал. Но, пожалуйста, не забывай о нас». «И будь осторожен в своих действиях!» Услышав нетерпеливые ответы Говорудзи, Айнс повёл Норбирал и Хамски в лес. В диком лесу, как и в лесу возле деревеньки Карн, было очень трудно идти. Однако для Айнса, оборудованного различными магическими предметами, лес был словно ровная земля. Также, поскольку он беспокоился за Шалти, он то и дело ускорил шаг. Иногда даже и Говорудзе просил замедлиться. И даже если его просьбы были обоснованными, он сквернословил, показывая свою вражду. Норбирал, следующая за Айнзом, несколько раз почти прокричала в ответ. Но каждый раз Айнз её останавливал. «Мы скоро прибудем на место. Не действуйте необдуманно!» Удивлённое лицо Нарбирал заставило Айнза улыбнуться под шлемом. В эту секунду Хамски услышал что-то странное. Его уши несколько раз дёрнулись, словно он пытался определить источник звука. Айнс, знавший, из-за чего тот так отреагировал, прошептал ему на ухо. «Прекрати прислушиваться!» «Что? Хозяин, что, что вы говорите?» «Если ты услышал металлический ляск, то этот шум издаю я. Не обращай внимания!» «Хорошо!» «Так вот оно что! что. Простите, Простите за грубость, хозяин!» «Тогда, кроме этого, ты обнаружил какие-либо признаки того, что за нами следят?» Он уже приказал Негреда наблюдать, и кроме того, предпринял множество мер предосторожности. Но все равно на всякий случай спросил. «Никаких! Похоже, за нами никто не идет!» «Эй, что-то случилось?» Мужчина, раньше ехавший возле Айнза, спросил. Представитель группы, Игорудзи не подошел спросить по очевидным причинам. Айнц чуть махнул рукой, показывая, что не о чем волноваться. «Неужели?» Мужчина посмотрел на него так, словно не поверил. Пожал плечами и промолчал, поняв, что Айнс не намерен говорить. «Хотя я к вам не питаю ненависти...» Айнс ничего не сказал, лишь прошептал это в сердце, молча пробираясь через лес. Когда они зашли в лес на некоторое расстояние, вдруг сзади послышался звук извлечения оружия. Айнс остановился и неторопливо обернулся. «Что случилось?» «Еще спрашиваешь. Если идёшь впереди, ты хоть немного настороже должен быть». Впервые товарищи Гварудзи посмотрели на его тон, наполненный враждебностью, одобрительно. «Эй, вы там! Медленно выходите!» В стороне, куда прокричал Иговорудзи, было достаточно большое дерево, чтобы за ним мог спрятаться человек. В напряженной атмосфере Айнс спокойно пошел к дереву. Хотя сзади в сторону Айнса раздавались паникующие голоса, он пропускал их мимо ушей. Нарбирал шла за ним беззаботно. Хотя у Хамски были некоторые сомнения, он не остановился. Будто в ответ на приближение Айнза из-за дерева вышло особо в доспехах такого же цвета, как у Айнза. В руке она держала боевой топор, который слабо светился. Появление воина, который был полон сил, покрыло сцену странной атмосферой. Нет, точнее покрыло не всю сцену а лишь её часть. Айнс чуть поднял руку и помахал, приветствуя. «Спасибо за усердие!» «Благодарю, владыка Айнс!» Альбеда почтительно поклонилась. «Тогда шалки...» «Кто она, чёрт возьми?» «Твой товарищ?» «И что это за владыка Айнс?» Из-за спины Айнса послышался шквал вопросов. Для Иговорудзи и остальных это была естественная реакция. Но для Альбеда которая как раз элегантно кланялась, это был проступок, который не искупит даже смерть. Вспыхнул столь яростный гнев, который мог всё сжечь дотла. Хамски задрожал, вся шерсть стала дыбом. Он ещё никогда себя так не чувствовал. Третья сторона отреагировала так же. Лицо Его Варудзе стало мертвецки бледным, и он начал обливаться потом, Чувствуя, что в любую секунду жизнь может оборваться. «Позвольте представить всем моего товарища. Это Альбеда. «Владыка Айнс, называть кого-то вроде меня товарищем? Я ваш верный слуга». «Что ж, тогда я беру назад своё предыдущее заявление. Она мой подчинённый». «Это достаточный ответ на твои вопросы?» «Тогда, Альбеда, действуй по обговорённому плану. Можешь приступать». Пока мужчины были ошеломлены, Альбеда пошла в их сторону. «Ах да, я почти забыл. Меня зовут Мамон. Мое настоящее имя Айнс. Впрочем, можете его не запоминать». Увидев, что мужчины не постеснялись показать на лице растерянность, Альбеда мило улыбнулась. Однако улыбка была холодной. «Так что, Альбеда, избавься от них. Схвати лишь одного». Нет, на всякий случай двоих. Помехи уже активированы, можешь не волноваться, что они применят магию связи. Беспристрастный и холодный голос Айнза заставил людей и Говорудзе почувствовать необъяснимую тревогу. Айнз продолжил. «Также забери трупы в Назарик. Если у них такая сила, их можно использовать в экспериментах, чтобы посмотреть, достаточно ли их для высокоуровневой нежити». «Вас поняла!» Альбеда медленно качнула гигантским топором. Движение не было наполнено намерением убийства. Даже враждебности не было или других негативных эмоций. Это было естественное движение, поскольку для Альбеда обезглавливать таких существ все равно, что нарезать морковь. Если бы не приказ Айнза, она, наверное, даже без оружия вышла бы целой и невредимой. Люди и Говорудзе не врубались, что происходит, однако они знали, что столкнулись с бедствием и приготовились к бою. Перед встревоженными взглядами Айнс просто пожал плечами. «Моя вина. В гильдии я немного неправильно выразился. Не «тебя будет ждать верная смерть», а «я сам убью тебя и твоих людей». Айнс вынес смертный приговор. «Я предупреждал, но ты не слушал». Так что это итог твоего собственного выбора. Пожалуйста, прими свою судьбу с готовностью». Группа Игорудзи собралась отступать. Они быстро решили бежать, никак не переговариваясь между собой и не используя никаких жестов. Потому что все понимали разницу в силе. Более того, они решили бежать не вместе, а разделиться. Так была самая высокая вероятность выживания. Альбеда, похоже, не предполагала, что противник так себя поведет, поэтому начала действовать лишь через несколько секунд. Хотя ее физические навыки намного превосходили Айнза, все равно было сложно одним махом победить врагов, которые бежали в лес. Она в мгновение нагнала первую цель и навыком захвата ее вырубила. Пока первая жертва кричала, своим острым слухом Альбеда сумела уловить ляск металла вдалеке. Однако, поскольку поле зрения блокировали деревья, было трудно определить точное местоположение. К тому же мужчины, которые не носили доспехов, самое большее издавали звуки шагов. Поэтому Альбедо, которой не хватало партизанских или воровских навыков, было еще труднее. Альбеда покачала головой и вздохнула, затем приказала. «Мар, избавься от тела! Ах, да!» Не забудь уничтожить парня, который был невежлив к владыке Айнзу.